Когда Сева Штырингас вместе с Ницей вернулся к Юлику, то сразу понял, что там уж выпивают не по первой. Оба были печально нетрезвы, это было сразу видно. «Будешь?» — спросил Юлик, кивнув на мутную бутыль. «Мы хорошего человека поминаем». «А ехать?» — с сомнением в голосе спросил Сева. «Как же потом ехать-то? А ты не ехай!» — за всех решила ниц «Утром поедешь, и я не поеду». И меня отвезешь рано, рано, тогда никто не чухнется. Я тоже хорошего человека поминать хочу. Она посмотрела на всех по очереди, остановила взгляд на Харпери, подскочила к нему в припрыжку и бухнулась на колени. — Дядь Джон, здравствуй. — Здравствуй, милая, — растроганно ответил, начинающий же на пьянеть Харпер. — Не забыла меня? «Не -а — Не-а. Она кивнула на камин. — А самовар делать будем? У Юлика сжалось сердце. Потому что никто из находившихся сейчас в этой мастерской не мог и подумать, что Ницца так что совершил прыжок на колени к собственному отцу никто, кроме него самого. Сеф обратился он к Штрингасу: а ты ночевать и правда оставайся. Места много, да еще на воздухе. Не стесняйся, брать, пока давай выпей с нами, а потом вместе с Ницей соорудить самоварками на шишках, а я пока пожрать соображу. «Картошечка с лучком, на сале и шпроты годится?» «Годится!» — первый громко отзывала сница. «Годится!» — согласился Сева. «Годится!» — добавил Джон. «Я подумал, что завтра он будет сходить к своему второму зятю Гвидону и тоже помянуть с ним нору. Уже не в ппхах, а так это не делают сейчас в доме его первого зятя Юрий Швац. По-доброму, не спеша, с картошечкой, на сале и лучком и самоваром в камине на шишках». Еще потому, что никуда он не хочет уезжать. Никакой университетский проспект, даже когда завершит отделку, и пропишется, что сказал вернуться девочки, а там до весны рукой потать. И будет тепло, и, возможно, тогда ему не придет больше в голову вывернуть наружу часовой механизм, чтобы остановились сделки. Приз и Тришу, прилетавших через полторы недели, после того, как их отец обосновался в жиже, вызвался встретить Сева. Отвезти, привезти, плюс по месяцу кто-то и один из мужей, и чемодан. Больше места в победе все равно не хватило бы. Юлик прикинул и решил, что так не сложится. мы что Джон тоже хотел быть в аэропорту, ему не терпелось увидеть дочерей, как можно раньше, в первую минуту прибыть. Шварц решил, нужно сделать так. Отправить Жон в одной машине с отцом в вины, пусть наговорятся и нарадуются, пока едут, но ну, и немного успокоятся, а разделять их никак нельзя. А сам он следом. он как захочет его дело. Наверное, тоже сам доберется в догонку. Харпер понес его предложение, из за враг. Там нашли его вполне разумным. Утром в день прилета Джон с Юликом засветло забирались в город. Юлик подобрал тестью свежую рубашку, свитер из своих, хоть, и под пальтоном все-таки получилось нарядно. Предложили сменить обувь. Тоже нашлись подходящего размера скороходы. ну и на голову что-нибудь. Понимаю, что память, деликатно намекнул он Джон, но только не сегодня, а потом оставь. Вот будешь снег расчищать у дома, тогда и нацепишь. Щукарик хоть свою. А перед девочками неловко такой хломиде, так или нет? В городе их подхватил Штерингас, Дальше они добрались без приключений. Дом был на месте. Встали, как обычно, в разные стороны от ограждения. Джон заметно нервничая перемещался от одного мужа к другому. Когда объявили приземление, отошел в сторонку и стал напряженно всматриваться. Дождавшись момента, когда потекла первая слабая струйка пассажиров. Закусил губу и стал сканировать взглядом каждого в потоке уходящих. А когда увидел обеих, прокусил губу насквозь, но боли не почувствовал. И узнал сразу, и замер не вея, что это с ним, здесь и сейчас, и не смог сдвинуть себя с места. А мужики уже стояли, обхватив каждую свою, тоже как статуи, молча, и прижимали крепко-крепко. Эта встреча была особенной, и все они это знали. Поэтому в первую минуту обошлись без лишних слов. Сева оттаскивал чемоданы в общий угол, поближе к неподвижно стоящему чуть подле мужчине лет шестидесяти с небольшим в драповом пальто, вязаной спортивно юльковой шапочке, его же кожаных коричневых туфлях в цвет шарфа. Внезапно Обе, оторвавшись от мужей, одновременно посмотрели туда, где и Сева складировал их багаж, и обе медленно пошли туда, где ждал их, не находя себе места, их отец, Джон Ли Харпер. Пошевелить в этот момент он смел лишь одними губами, пошептал, — Девочки, девочки мои. Потом они долго стояли втроем, приникнув друг к другу и не произнося ненужных слов с мокрыми глазами от слез, набравшихся за долгие двенадцать лет разлуки, которую готовила им назначенная чужими людьми фортуна. Потом сестры плакали одновременно, но не навзрыд, почти безмолвно, одинаково печально. Словно стояло за этой встречей еще нечто, о чем не нужно было сговаривать и даже просто говорить, потому что в этот миг... Это нечто, трепетно соединявшее отца и дочерей в единый крепкий узел, не давало пролиться другим их слезам, полноводным и торжествующим, радостным и немеренно счастливым тем, кем они мечтали пролить, но уже не могли. Мужики молча смотрели и ждали. А когда трое оторвались друг от друга, и приз сестрой отступили от Джона на шаг, чтобы теперь, утерев наспех слезы, рассмотреть отца лучше, оба, не сговариваясь кивнули Штарингасу, забирая их всех, мол, веди к машине, а мы вещи подтащим, и подхватили багаж. Выгрузив семью из победы, деликатной Сева задерживаться не стал, попрощался и поехал обратно в город. К моменту его отъезда ни Гвидон, ни Юлик еще до Жижи не добрались. Да они не спешили. Оба двинулись своим ходом, в тем самым Джону и девочкам хотя бы первые часы побыть наедине. В Боровский Юлик решил зайти в Продмак, прихватить пару бутылок фитяски. Тришка не употребляла крепко, предпочитала сухое вино. — Дырянь, — говорила ваш сухарь, — но пить можно. Именно так уж могла объясняться положив с Юликом такими полукрепкими выразительными словами. Подобное языковое чутье и набранное ее знание русского языка радовало Шварц. Тайно он гордился тем, с какой скоростью жена одолевала последние рубежи и родной речь. И поэтому он добавил к покупке два кило вермишели. По сравнению с вашей вермишелью, итальянский спагетти — такое же дерьмо, как молдавская фитяска по сравнению с кьянти. Это тоже были ее слова. А вермишель на самом деле полюбила, несмотря на несовершенство отечественного мучного продукта. Перемешивала ее холодную, уже отваренную с яйцом, затем раскладывала тонким слоем на сковородке, обжаривала до хрустящей корочки на топленом масле и ловким движением перекидывала вермишельный блин на другую сторону. Тем терпеливо доводила до готовности и ела готовый блин руками с закрытыми глазами. Никогда, говорила, с итальянской так не получается, только с этой дурацкой, с вашей, в смысле с нашей.